Глава 13. Принц Попинджэй приносит свои извинения. Уважаемая принцесса Тюлип Морнингстар, я пишу это послание вам и вашей семье с чувством глубокого раскаяния. Мне самому до сих пор непонятны причины моих ужасных поступков, одно воспоминание о которых заставляет меня сгорать от стыда, единственным и крайне слабым оправданием может служить только то, что я совершал эти поступки в состоянии, когда был не в себе. В тот момент я чувствовал себя так, словно во мне поселился кто-то другой, целиком подчинивший себе мою волю. Должен заверить вас, миледи, что совершенные тогда прискорбные поступки совершенно не нехарактерны для меня. Более того, они глубоко противны моей натуре. Все, за исключением моих признаний в любви к вам, Разумеется, я признаю, что для выражения своей любви я должен был бы выбрать иные, более приемлемые в хорошем обществе способы. Я должен признаться, что давно уже влюблен в вас, с той минуты, когда увидел вас выходящий из морских волн на берег владений вашего отца. Вы были похожи на молчаливую, печальную богиню, и с тех пор я не могу отвести от вас своих восхищенных глаз. Я намеревался предстать при дворе вашего отца и быть представленным ему согласно принятому для подобных случаев этикету, что позволило бы мне официально стать соискателем вашей руки. Однако опасаюсь, что это невозможно после недавних событий. Возможно, навеки и неисправимо очернивших меня в ваших глазах. Если это действительно так, дорогая принцесса, я не стану более испытывать ваше терпение. Позвольте ещё раз выразить моё глубочайшее сожаление по поводу произошедшего и заверить вас в любви и уважении. Именно эти чувства я испытываю к вам, самой удивительной юной леди, которую мне довелось когда-либо видеть. Ваш преданный слуга, принц Попинжей. Тьюлиб дочитала и продолжала молча сидеть в кресле с письмом от принца Попинжея в руках. Принцесса была ошеломлена. Она не могла подобрать слова, чтобы пересказать содержание письма. Возможно, потому что уж больно витиевато оно было написано. И просто протянула листок няня, чтобы та прочитала его сама. "Что ж, очень хорошо сказано", кивнула няня. "Могу заметить, что пером этот юноша владеет намного лучше, чем бревном, которым он пытался таранить ворота замка. Как ты считаешь, няня, то, что он пишет о том, будто бы его околдовали, это правда?" задумчиво спросила Тюлип. "И все те молодые люди тоже могли быть околдованы". Няня совершенно точно знала, что так оно и было. "Да, моя милая, думаю, бедняги и правда подверглись действию заклинания. А почему ты мне сама об этом ничего не сказала?" недоверчиво покосилась на нее Тюлип. "Потому, солнышко, что ты взглянула бы на меня тогда точно так же, как сейчас", вздохнула няня, так словно твоя старая бедная няня сошла с ума. Кроме того, если честно, у меня тогда и без этих юношей забот было хоть отбавляй. Я пыталась вызвать Цирцею и одновременно сдерживать Урсулу. Однако можешь мне поверить, дитя моё, что те юноши действительно были околдованы, и потому твоего принца, э, попинджея, совершенно нельзя винить за то, что он сделал. Он вовсе не мой принц, поморщилась Юлип. Ну, хорошо, хорошо. Не твой, рассмеялась няня, хотя мне почему-то так не кажется. Влюблённость. Тиюль ненавидела это чувство. В последний раз оно привело её к унижению и заставило страдать. Она даже вообразить теперь не могла, что вновь позволит себе когда-нибудь влюбиться. Зачем? Чтобы новый юный красавец опять разбил ей сердце? Спасибо не нужно. Хотя и она сама сильно изменилась с тех пор. Разве нет? стала сильнее, смелее, перестала витать в облаках, и, похоже, именно этим так очаровала принц Опинджея. Нет, влюбляться страшно, влюбляться опасно, и всё же няня мне очень хочется, чтобы здесь была Церцея. Она точно подскажет, что мне делать. Что делать? вздохнула няня. Думаю, Церце посоветует тебе ответить этому джентльмену, поблагодарить его за добрые слова и пригласить его на чай, пожалуй. Ты в самом деле так думаешь? Радостно улыбнулась Тюлип. В самом деле, моя дорогая. Тогда я так и сделаю, облегченно воскликнула Тюлип. Она чмокнула няню в ее морщинистую напудренную щеку и стрелой вылетела из комнаты, побежала писать ответное письмо. Няня негромко рассмеялась ей вслед. Как давно она не видела Тюлип такой веселый, такой радостный. А принц Попинжей, что ж, няня чувствовала, что намерение у него самое, что не есть серьёзные и благородные. Впрочем, при случае не мешало бы еще разок как следует посмотреть на него. Для человека он очень славный парень, прозвучал в голове няни голос фланцы. Я уверена, что Тюлип будет счастлива с ним. Но сейчас мы должны всё внимание сосредоточить на Церце. Боюсь, что она в серьёзной опасности. И не только она, все мы. Я согласна с тобой, Фланцы. И думаю, что нам обеим известно, кто стоит за всем этим.